Аристократия Аристократия все еще встречается в Европе, но не кучно. Так, осколки. Принцесса такая-то, барон такой-то, отдельно взятые особи. Кроме Англии. В Англии аристократ на аристократии и аристократом погоняют. Ну, немного преувеличил, но это не беда. Это между нами аристократами даже мило. Они, английские аристократы, узнают друг друга не только по произношению, не только по одежде и тому, как ее носят, но и по повадкам. «Эшут» — это когда разного рода милорды собираются компанией пострелять птиц. Заметьте, я не написал «поохотиться», и это потому, что никакой охоты здесь нет. Одевшись в соответствующие занятию наряды, Прихватив дорогущие стволы и в сопровождении прислуги, который будет эти самые стволы перезаряжать, когда в этом будет нужда, вся эта гоп садится в микроавтобус, который отвозит их к месту расстрела. Джентльмены становятся на номера и смотрят в сторону густых кустарников, расположенных в метрах в трехстах. Раздается громкий свист, возвещающий о том, что «Вэшут» начался, и со стороны кустарников раздаются звуки трескотня хлопки цель которых напугать птиц гнездящихся там сотнями если не тысячами напуганные птицы взмывают вверх и летят прямо в сторону охотников а те поднимают стволы и бабах бабах бабах стреляют и подбитые ими птицы дождем падают на землю это просто убийство Продолжается это с небольшими перерывами, во время которых великолепно обученные кокер-спаниели собирают подбитых птиц, как еще трепыхающихся, так и убитых, и приносят их прислуги. После успешной охоты всех отвозят в охотничий домик, где их ждут жареные сосиски и особый напиток, который, как мне показалось, состоял из шампанского и водки. Неужели наше родное северное сияние на самом деле вовсе не наше изобретение? Один из лордов опустил указательный палец в сосудик, наполненный птичьей кровью, подошел ко мне и начертил мне кровавый крест на лбу со словами «Теперь, Владимир, ты посвящен в доблестный клан шутеров».